Глава 24. Почти готова. Доехали мы с ветерком. Настя только ближе к городу могла говорить. До этого ей мешал ветер. и Я слушал её разговоры про замечательных Софью и Елизавету. Мне было интересно, куда каждый раз жёны графа Демидова уводили Настю. Как ни странно, девушки показывали гардеробные, а после они садились пить чай. Леди обсуждали с Настей их знакомых. Девушка не знала никого из них, но могла делиться своим честным мнением о каждой неизвестной даме. Софью с Елизаветой это подкупало, а потому они снова просили в следующий раз взять Настю, если я поеду к их мужу. Я ответил своим согласием и пообещал, что обязательно приеду с девушкой, чем доставил много удовольствия женам графа Демидова. А это удобно. Настя ведь не знала, а просто не понимала тех леди, о которых были разговоры. Возможно, это даст ей толчок к воспоминаниям. Как Настя сама выразилась, она будто знала всех, про кого шла речь. Либо это шло из ее души, либо же действовала магия, которая сканировала окружающих и подсознательно давала понять, как действовать в той или иной ситуации. С этим еще стоит разобраться, чтобы вернуть принцессе ее личность и воспоминания. Хотя Настя вроде не хотела, но контракт есть контракт. К счастью, я не стеснен сроками. Настя, стоило нам приехать, тут же побежала к Соре, чтобы рассказать ей последние сплетни. Надеюсь, она не вспомнит про поклонника духа, потому что Максима все-таки жалко. Если Сора узнает, то следующей игрой, кроме соблазнения меня, будет соблазнение рыжего и доведение цвета его кожи до оттенка волос. А Максим, в отличие от меня, не обладал стойкостью. Он не мог понять, что это всё просто игра. Пекарня уже готовилась к закрытию. И Настя, вместо пересказа сплетен, решила помочь духу и сменила Элеонору за прилавком. Какая ответственная. Точнее, они обе. Пожалуй, мое решение пройти через переулок было удачным. Если бы не бабка с Настей, то я бы даже не стал развивать пекарню и не стал бы начинающим кондитером, а просто продолжил печь булки, скармливая остатки Дону. А теперь было очень весело. Но сколько забав, столько и проблем, хотя они никак не связаны с моими жительницами. Сора кивнула в сторону кухни и другого дома, когда я проходил мимо. Я понял, что имела в виду дух. Оборудование готово, а значит, можно принимать работу. Первым делом я зашёл в кухню и увидел довольного Ваню. Он болтал сам с собой и нахваливал технику. Элеонора расстаралась и купила много разного в кухню помощников. Рядом с обычной холодильной камерой стояли два ящика с заморозкой и новейший холодильник, точно под нужды пекарни. «Без моих особых ингредиентов и продуктов». И правильно, так было гораздо удобнее. Теперь Ваня и будущий помощник могли не отвлекаться и брать всё нужное прямо на месте. Кстати, появился ещё один шкаф, где были сложены простейшие ингредиенты. Например, мука, сахар, соль. Всё разложено по большим прозрачным контейнерам, на которых было написано название продукта и срок, когда его доставили. Сора взялась за дело серьезно. Скорее всего, она уточнила детали у Вани, который долгое время работал у графа Демидова. Это было для организации кухонного пространства так, чтобы все было рационально. И как Сора только поняла, что нужно? Учитывая Ванин птичий язык, это сопровождалось некоторыми трудностями. Сбоку я заметил какие-то совсем странные приборы, которые вызвали у меня вопросы. Решил задать их единственному человеку, а точнее, скелету, который находился сейчас на кухне. «Вань, что это?» Не стал я приветствовать лишний раз помощника. «Ах, мой хозяин! Я преисполнился благодарностью к вам, ведь то, что вы делаете для меня...» «Ну, началось!» «Вань, кратко, что это?» Спросил я и для наглядности показал рукой на несколько агрегатов. Вы про это, господин. Сразу понял Ваня и сжал губы, будто борясь с собой. Да уж, тяжело ему сдерживать свои порывы говорить витиевато и непонятно, но Ваня справился. Это мука тестомес, по порядку говорил помощник, будто это всё объясняло. Но ни хрена это не помогло, если говорить человеческим языком. «Тесто-делитель, раскаточная машина, а еще расстойный шкаф». «Так, стоп!» — нахмурился я. «Откуда это?» «Госпожа Элеонора купила», — восторженно сказал Ваня и сложил руки на груди, прижимая какой-то миксер. «Я буду вовек ей благодарен. Это сократило мне работу настолько, что я могу быстрее печь». «Это мне не сильно нравилось». Всё же я привык действовать по старинке и сейчас задумался, что стало с теми рецептами, которые я давал Ване, если они были сделаны с помощью этих машин. А как я увидел, то они уже были использованы один раз. Успел Ваня попробовать, но не продал, скорее всего. «Ещё не продавал выпечку?» — кивнул я на готовый белый хлеб. «Нет, господин фер покачал головой Ваня. Ему стало понятно, что он сделал что-то не то, и от страха его речь стала нормальной. Только я приготовил. Я без лишних слов подошёл к хлебу и откусил прямо от целой булки, проживал. Не так плохо, как я думал. Лёгкий совсем незаметный привкус металла и пластика. Но люди его не почувствуют, так что можно продавать. Рецептура не была нарушена. «Хорошо, но не увлекайся», — дал я своё добро. «Продолжай делать и вручную. Не нужно быть зависимым от техники». «Я понял вас, господин», — поклонился мне Ваня. «Интересно, а если ему дать крендель страха, то его птичий язык станет подконтрольным? Попробую в следующий раз. Как я понял, страх сковывает его порывы, чтобы говорить витиевато. Нужно только рассчитать дозировку страха» а он никогда не был лишним для людей. Бояться — значит жить. А если человек не испытывал страха, то шанс, что он станет в скором времени трупом, стремился к 100%. Это было известно давно. Дальше по плану было проверить кафе. Пройдя мимо гостиной, где обычно отдыхали мои сотрудницы, я заметил экран и железную коробку. Наверное, это компьютер. Посмотрю на него позже. Тут мне нужна будет помощь. Легче подсмотреть, как им пользуются, чтобы запомнить все нужные манипуляции. Кафе выглядело лучше. Нужная техника была установлена у бара. Рядом с барной стойкой, где уже красовалась большая кофемашина. Я увидел витрину, которая напоминала холодильную камеру, но с прозрачными стенками. Сюда разместим пирожные, которые буду делать я, а позже и Лакруа. Его я планировал запрячь именно для кафе. Будет печь французские десерты, но на мой лад. Ах, нужно ведь ещё разработать меню. Сколько дел. Ссора почти приблизилась к завершению кафе. Думаю, ещё одна максимум две ночи, и всё будет готово. Я был доволен. Но постоянно в голове всплывало одно дело, которое я откладывал уже долгое время. Рынок героев. Я должен уже дойти до него. Хватит откладывать поход туда. Пожалуй, я уже стал как человек, который спешил всё сделать как можно скорее. Я всё ещё не считал это плохим признаком и даже получал некоторое удовольствие от спешки. Жизнь казалась насыщеннее. Пока я проверял оборудование, пекарня уже закрылась. Настя, Сора и Леонора уже успели сделать чай, сидели и поедали остатки выпечки. Идиллия, одним словом. Но, видев остатки, я сразу вспомнил и о другой вещи, которую нужно было сделать. Бездомные. «Элеонора, Настя!» — позвал я дам, которые тут же посмотрели в мою сторону с улыбками. Настя как раз рассказывала про нашу поездку. «Элеонора была благодарна, что я возил девушку в разные места. Это было несложно. Мне нужно от вас следующее». «Настя, твои друзья сегодня придут?» Она покраснела и посмотрела на бабку. Элеонора кивнула, и Настя повторила за ней. «Замечательно», — улыбнулся я. «А теперь ваша задача. Мне нужно, чтобы вы собрали на каждого дружочка досье. Имена, причины их скитаний, всё, что сможете узнать. Будем думать, кто мне будет полезен, а кто нет». «Фер, ты не передумал?» Настя аж задержала дыхание, когда спрашивала меня об этом. «Нет», — качнул головой. «Так что в ваших интересах, чтобы я всё сделал. В зависимости от количества людей и их прошлого, я попрошу Сору сделать общежитие в одном из домов. Всё же стоит присматривать за нашими будущими сотрудниками. Да и администрации я обещал». Настя порывалась встать и обнять меня, но сдержалась. Только улыбка не сходила с её лица. Ссора в это время уже обдумывала мой план по общежитию для бомжей. А вот четвёртого человека за столом я не сразу заметил. Пряня смотрел на меня с таким взглядом, что я сразу же кивнул ему, показывая, что помню про обещание. Точно, сейчас этим и займусь. Сделаю воинов для одного пряника. Но сначала разберусь с той кто всё ещё наблюдал за домом. Пряня сказал, что она ни на минуту не покидала своего поста, но периодически меняла место слежки, чтобы её не заметили. Девушка-убийца продолжала свою охоту за пекарем. Я смотрю, у неё дел других нет. Ну, стоит тогда с ней поболтать, раз она так желает увидеть меня. Хотя я и почувствовал её присутствие, когда мы приехали, но не думал, что она продолжит следить после моего прибытия. Странная девушка. Медленно побрёл на выход, по дороге погладив церю, который зевнул и тоже предупредил меня о слежке. Даже сонный щенок её заметил. Да уж, скрытность так себе, раз церя в таком состоянии её засёк. Дать совет, что ли? А, нет, обойдётся. Вышел. Вдохнул свежий вечерний воздух и посмотрел прямо на девушку, которая скрывалась на крыше противоположного дома. Не стал терять время и оказался прямо за её спиной. «Ну и что ты хочешь? Надоело ощущать твоё присутствие», — сказал я лениво и холодно. Девушка тут же развернулась и направила на меня своё оружие. «Мы с Тамарой… Мы с косой ходим парой». И как ей удобно пользоваться таким оружием? Я такой и траву бы в аду не косил, не то что людей. «Я знаю, кто ты!» — внезапно заявила она. Захотелось закатить глаза. Хотя это звучало намного лучше, чем когда меня спрашивали, кто я. Тут же утверждение. Что-то новенькое, даже веселее стало. «Да, знаешь...» Поднял я бровь и склонил голову набок «Ну, удиви меня. Тебе удалось меня заинтересовать». «Ты точно герой восьмого круга!» заявила она бодро, но, увидев скептицизм на моем лице, уже неувереннее начала рассуждать. «Только кто именно? Ланцелот? Улерих? Дариус?» «Вот тут я не сдержался и начал громко хохотать» тишина на улице была нарушена моим громким смехом. Ладно, эта девушка меня позабавила, смешная такая. Как Максим, но по-другому. Я смог успокоиться. Не смеши, я пекарь и только задумался. Ну и ещё немного кондитер, но это пока не точно. В этом мире, скорее всего, так и есть. Про другие не заикаюсь. Это не относится к теме разговора, но чтобы назвать меня героем, и имена такие героические. «Можешь отрицать, но я проверю», — нахмурилась девушка. Хотя было видно, что я посеял зерно сомнения. Вот только мне не нравилось, когда не верили сразу. Стоит немного её припугнуть. Слишком много самонадеянности. А я про неё только недавно рассуждал. Не хотел раздражаться, но приходится. Убавим спеси. Я сегодня щедрый. Сначала Дмитрий, теперь эта девушка. Нарываются они, как есть нарываются. «Ну тогда послушай это», — улыбнулся я слегка кровожадно. «Ирина». Девушка напряглась. «А что?» Стоит рядом с демоном, а я ведь и душу успел прочитать. Или лучше сказать Ирена. Я улыбнулся шире и назвал её год рождения, от отчего она затряслась. Не так уж много у неё смелости, как она пыталась показать. В детстве ты любила есть яблоки, под кровати у тебя спрятан блокнот с заказами на убийство. Хм, а твои заказчики ничего о тебе не знают. Как же так? Рассуждал я и видел страх в её глазах. «Даже не знают, что ты отчисляешь свой гонорар в одну малюсенькую деревню». Страх почти достиг апогея. «А ведь там твой младший брат. Почему же ты не рассказываешь братику, чем на самом деле занимаешься? Он ведь всерьёз думает, что ты простая учительница». Я сделал шаг вперёд к Ирине, хотя она всё же предпочитала быть Иреной но не будем ей доставлять удовольствие даже мысленно. Девушка сделала шаг назад, боясь моего приближения. Так мы и шли. Я вперёд, а она назад, пока не достигла края крыши. «Не стоит совать свой нос не в своё дело», — прошептал я почти нежно, при этом ещё и улыбаясь. «Этот тон напугал её больше, чем факт, что я столько про неё знаю». «Отвали от меня и моей пекарни. Если замечу ещё раз, что ты следишь за мной, то оторву твою хорошенькую головку. Прочь!» Девушка оказалась на удивление послушной. Стоило мне сказать последние слова, как она переместилась с крыши, растворившись в вечерних сумерках. Похвально. Хоть мозг у неё имелся, и в ближайшее время ждать её не стоит». А то, что Ирина придёт, я не сомневался. Она боялась, но любопытство в ней поднялось ещё в рейде. Ей сложно будет справиться с ним. Телефон завибрировал в кармане. «Хм, брат?» «А нет, Максимка. Что-то брат давно не звонил. Я начинаю испытывать лёгкую тревогу. Надеюсь, он не придёт ко мне лично, а то с него останется. Шучу, ад его не отпустит». «Да, Максим», — взял я трубку. «Ой, э, Фер, э, прости, что не проводил». Тут же начал Максим. Я думал, что он обиделся, но нет. Максим лишь был занят, как оказалось. «Дмитрий меня отвлёк. Я совершенно не успел тебе сказать. Пойдём в зону». Я даже не удивился. После того представления с его братом и отцом это было ожидаемо. Да и сам я был не против того, чтобы сходить в зону. «Титул и ингредиенты сами себя не добудут. Жаль, что Дон был пока занят». «Да», — сказал я, но тут же услышал какой-то посторонний шум. «Что у тебя происходит?» Максим молчал, а я подумал, что это было похоже на нападение. И оказался прав, услышав голоса на заднем плане. «Кто-то напал на поместье», — серьезно сказал Максим. «Я перезвоню!» Он положил трубку, а я в это же мгновение почувствовал, как меня вызывает пряня. На пекарню тоже напали, и почти сразу же раздался ещё один звонок. Я увидел имя Дианы на экране. «Дай угадаю», — сказал я в трубку, спрыгивая с крыши, чтобы пойти к тем пряникам, которые задерживали нарушителя. «На тебя напали?» «Верно, повелитель. Я отобью нападение, а после позвоню вам с информацией. Попробую задержать языка». Быстро сказала Диана в трубку и сразу же её положила. «Вот как! А ещё я улавливал от теней с охоты, что по всему городу начались атаки. Массовое нападение. Вот же! Пожалуй, нужно встретить чёрных. Начну с пекарни, а потом обойду весь город» давно не показывали свои носы фанатики. Что ж, я встречу вас как подобает. Жаль, что Дон пропустит всё веселье. Хотя у него тоже будет, пусть и совсем другое. До голодейки Дон добирался долго. В голове секретаря Ада было слишком много мыслей, и все они касались способов, как у мертвец начала оборона потом к графа, а следом в ад отправится князь. Жиборова было несложно найти. Всё же Дон хорош в слежке. Да и не слишком Ярославская губерния была большой. Точнее, для людей она казалась огромной, как и княжество Воронцова. Но для Дона нет. Всё-таки, прислуживая повелителя амада он привык совсем другим масштабам. Барон умер быстро. Дон даже не успел придумать какой-то изощрённый способ убийства, как этот жиробас скончался буквально от капли силы, которой секретарь хотел его задержать. Жалко, очень жалко, даже обидно стало. Но вот в поместье Дон нашёл и подвалы с запертыми девушками, которые совсем не реагировали на окружающее. Секретарь, конечно, не был лекарем, но очистил немного души от страданий. Точнее, сожрал их стирая девчушкам память, а после методично начал обносить особняк барона, уделяя особое внимание документам. Причастных из охраны, а это оказались все, Абаддон убил. Свежая порция души отправилась в ад. Самым странным было другое. Дон уже хотел отправиться к графу, а следом к князю, как услышал тонкий писк. Исходил он из подвала, но его Дон проверил. Однако, слетав туда ещё раз, секретарь нашёл детей, которые были заперты в тайной комнате. А вот это разозлило его ещё сильнее. В документах, которые хранились в сейфе у барона, он нашёл доказательства работорговли, но не думал, что в этом доме будут дети. Что же, малышей он нашёл, вот только что с ними делать? Дон порадовался, что взял из дома выпечку. Просто скормил детишкам булочки сна. Они отоспятся. Дон прикрыл дверь в тайную комнату, чтобы её не нашли раньше времени. Пора проверить и других, кто замешан в горе его любимой. А если там он найдёт ещё детей, то он постарается не убить мразей. Они должны страдать при жизни, а их души Дон отправит к одному специфическому демону. Специальная доставка, так сказать. В общем, ночь будет длинной. И Дону нужно было успеть до того, как дети проснутся. А уж потом он решит, что с ними делать. Интересно, чем сейчас занят Фер? Дон надеялся, что тот не скучает. Самому секретарю было очень весело, и он стал намного сильнее.